За мною грохочущий город На склоне палящего дня. Уж ветер в расстегнутый ворот Прохладой целует меня. В пространство бежит, убегает Далекая лента шоссе. Лишь перепел серый мелькает, Взлетая, ныряя во все. Рассыпались по полю галки, В деревне блеснул огонек. Иду, за плечами на палке Дорожный висит узелок. Слагаются темные тени В узоры промчавшихся дней. Сижу, обнимаю колени На груди дорожных камней. Сплетается сумрак крылатый В одно роковое кольцо. Уставился столб полосатый, Мне цифрой упорной в лицо...